Майкл вышел, в комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия намазала лицо очищающим кремом. «Эви, завтра утром мне будет звонить мистер Феннел. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома». Эви поймала в зеркале взгляд Джулии. «А если он позвонит снова?»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 Джулия топнула ногой. «Я не хочу идти на прием. И не пойду». «Дома пусто, вам нечего будет есть. Я не собираюсь ехать домой. Я поеду ужинать в ресторан». «С кем?» «Одна». Эви изумленно взглянула на нее. «Но пьеса имел успех, так ведь?»